Глава 5. Планета Клегент в простонародье известна как планета преступников. Туда ссылали самых матерых преступников, которым ничего, кроме смертной казни, присудить не могли. Насельники: убийцы, захваченные космические пираты, мятежники и прочие не самые порядочные граждане. Об этом я узнал позже, прочитал. А вот на суде поднялся изрядный шум. Похоже, даже мой адвокат такой наглости от судьи не ожидал. Отправить парня за нанесение, пусть тяжких, но побоев, по сути, на смерть. У него сразу уже как-то пропало всё благодушие и дипломатичность. "Ты что, совсем рехнулся, старик?" зло спросил он. "Вы в мальчишке Матёрова преступника увидели, что ли?" "Не забывайте, с кем вы разговариваете," прохрипел судья. "Иначе, иначе что?" ухмыльнулся адвокат. Ты тоже не забывай, взяточник, с кем сам разговариваешь и какие силы я представляю. Дальнейшей перепалки я не слышал. Меня увели и впервые на моей памяти отделили что-то вроде наручников. Поместили в ту же камеру, в которой я совсем недавно был. Так что я приступил к изучению планеты Клигент. Не зря её называют планетой преступников. Тут вроде бы и охрана имелась, только вот они жили в определённой области. И на заключённых им было наплевать, как и на все их дряздги. На планете имелись города, почти полностью состоявшие из преступников, вечно делящих территорию. Одиночком тут выжить было очень трудно, или вступишь же в банду и станешь вымогать деньги у тех, кто послабее, или же тебя будут деить как коробу. В общем, перспектива так себе. Конечно, можно было стать простым рабочим, стараться развивать свои навыки, но даже в этом случае не факт, что получится убыть с планеты, когда закончится срок. Главари преступных банд, контролирующие все сферы жизни, с большой неохотой отпускают дойных коров. Ещё существовала одна проблема, а вдруг Адонис за своего сыночка меня уже заказал. Там голову запросто открутить могут. «Ну, а моей матери скажут, заболел и умер. Бывает». «В общем, подставили меня очень сильно. Надеюсь, у адвоката что-нибудь сделать получится». Ни хрена у него не получилось. Единственное, что эти сволочи сделали, так вогнали Ринаду в долги. Помочь мне у них не получилось. А огромный кредит дать женщине смогли, тем самым ещё сильнее привязывая к своей корпорации». Хорошо, что с этими деньгами она не пошла судью подкупать. Женщина просто хотела хоть как-то повысить мне шансы на выживание. Прямо из камеры в сопровождении охраны мы поехали в центр по установке чипов, где я повысил классы по всем показателям, по каким можно было. Она мне еще в дорогу хотела денег дать, точнее перевезти. Пришлось отказываться. Едва дело до ругани не дошло. Меня отправляли в место, где всем руководят бандиты. А это значит, что и мой счёт проверят, было такое опасение. Конечно, можно было из себя героя строить, но никто не отменял пытки, так что всё равно заставит сделать то, что им нужно. Перед Ренадой, этой славной и доброй женщиной, я был в неоплатном долгу. Да, по сути, она заботилась о своём сыне, но всё равно сердце кровью обливалось, когда видел её плачущую. Нам всего минут 5 дали поговорить, во время которых я её уговаривал, чтобы не вздумала слать мне деньги. Сам заработаю. Предприятий на планете преступников тоже хватает. Я заработаю, из кожи вон вылезу, но буду зарабатывать и посылать ей деньги. Опять же, предупредил её, чтобы не названивала мне каждый час. Сам буду звонить. А для остальных я буду сиротой, так проще. Неизвестно, как разная морозота себя поведёт, когда узнают, что моя мать работает в престижной компании. То, что я нагнетаю обстановку или веду себя недостойно, мог подумать только недалёкий человек или человек, который никогда не имел дела с криминалом. Мне же доводилось сталкиваться. Правда, была и поддержка, так что всё обошлось. Гораздо хуже дела обстояли у одиночек. Организованная преступная группировка могла сломить любого особенно если власти бездействуют. Меня же отправляли в такую дыру, где, по сути, властью были самые жестокие и умные бандиты, которые смогли забраться по головам на самый верх преступной иерархии. Думал, что хоть один позитивный момент нашёл в своём незавидном положении, на настоящем звездолёте полетаю, но и тут мне судьба. Нет, на звездолёт нас погрузили только вот оказались мы, по сути, в железном ангаре с огромным множеством сидений. Тут не было никаких иллюминаторов, так что посмотреть в открытый космос не удавалось. Хорошо, что хоть огромный космодром удалось рассмотреть. Как оказалось, преступников и в этом мере хватало. Космолёт был огромным, даже не могу сказать, сколько тут собралось уголовников. Не меньше 10.000. Страшно представить, в какие баталии превращаются разборки разных группировок, наверняка целые войны ведутся. По многим было видно, что сюда они попали за дело. Явно уголовные рожи, хотя хватало и приличных людей, по крайней мере, с виду. Все сидели вперемешку, и мужчины, и женщины, даже совсем молодые девушки имелись. Впрочем, я тоже по местным меркам сопляк. Вели себя все на удивление скромно, даже самые отпетые отморозки. Впрочем, скоро мне стало ясно, почему все такие вежливые и небуйные. Два рядом сидящих людей что-то не поделили, даже не подрались, просто повысили голос. Так вот, их тут же начало бить током, а потом ещё и дубинками охрана добавила. Похоже, дубинки тоже электрические. Избили двух не сдержанных товарищей так, что они минут 30 не приходили в сознание. Нужно ли говорить, что врачи к ним на помощь не примчались? В общем, было понятно, что церемониться тут с нами никто не будет. Даже если убьют, то с конвоиров никто не спросит за это. Мы же в их лице самый отъявленный сброд. Не знаю, как далеко планета Клигэнда находилась, но мы больше суток просидели в неудобных металлических креслах. Нам не давали пить, есть, даже в туалет сходить. Некоторые, судя по запаху, сходили прямо под себя, опасались к охране обращаться. Как мне кажется, именно из-за этой вони охрана к нам перестала заходить. Впрочем, никто не пытался выесть идти от ношения, а встать мы не могли, были прикованы к креслам. Понемногу люди начали беседовать друг с другом, знакомиться. Я ни с кем особо общаться не хотел, но одного из моих соседей это мало интересовало. Первый раз на Клигент отправляешься. Полюбопытствовал он, у меня видно, устал сидеть молча. Первый кивнул я, даже не посмотрев на своего собеседника и давая ему понять, что не намерен продолжать разговор. Повезло, я уже третий раз там буду, усмехнулся он. За что тебе? Проломил голову сыну влиятельного человека, всё так же холодно ответил я. Тебя как зовут? Меня Гаям кличут. Корби Представился я, уже с интересом взглянув на собеседника. Ну а что, если я он сюда третий раз попал? Может и правда что-то умное скажет. Так вот, Корби, не стоит обманывать людей на ровном месте, ухмыльнулся мой собеседник. За одну проломленную голову на клегент не отправляют, туда попадают заслуженные люди. Ты бы сам поменьше людей обманывал, влез в лес в разговоре ещё один осуждённый. Веначе такого заслуженного самого пребьют. — говорил здоровенный мужчина, чьи габариты любого заставят уважать. Правда, на моего собеседника, щуплого на вид, он не произвел впечатления. — Уважаемый, не надо лезть в разговор незнакомых людей, — как к ребенку обратился Тагай. — Это как минимум невежливо. Хорошо, что я человек добрый, не злобливый, иначе бы по-другому тебе объяснил. К тому же, в каком месте я обманул юношу, вроде бы правду сказал. Тебя бы во время первой ходки убили. Ты только свою пасть открыл, как я тебя тут же убить захотел. Не нравишься ты мне. Впрочем, когда прибудем на планету, я тебя найду, а после на твоих же кишках повешу. Вот всегда так, пожаловался мне Тагай, после чего повернулся к здоровяку. Всё время кто-то кидает пустое угрозы. Тебе следовало сказать, что ты меня попытаешься найти, после чего попытаешься убить. Искать меня не придётся, прятаться не собираюсь. А вот насчёт убийства посмотрим, как у тебя это получится сделать. Посмотрим, проворчал здоровяк, но от дальнейшей перепалке отказался, видно призадумался, а стоит ли вообще нарываться. "Так за что вы тут на самом деле, юноша?" вновь обратился ко мне так Ай. "Только не надо про проломленную голову говорить. Сами же против того, чтобы я брал, пожал я причём. — Это правда, проломил голову сынка влиятельного человека, больше скажу. Я его даже не убил. Вот папашка ради сынка и расстарался, так что попал я сразу же в криминальную элиту. — Дела, — протянул Тагай. — Ну ты не переживай, держись в меня, и все у тебя будет замечательно. Меня там знают. Мне почему-то захотелось подальше от этого человека держаться. Больно лицо плутоватое. Такой обманет или вообще подставит. Да ещё и паранойя начала развиваться, а вдруг этого человека мой недоброжелатель подкупил. Исвернут мне мою голову. Скверным было то, что этот человек всегда будет рядом, и выводить нас будут и вместе, так что затеряться в толпе не получится. На этот раз пересадка происходила в космосе. Само собой мы в открытый космос не выходили, просто в огромный космолёт, в его ангар залетел поменьше, принял нас на борт После чего мы отправились на планету, где нас ждал торжественный приём. Солдат тут было очень много, даже какие-то роботы имелись, а может, в них тоже были люди, не знаю, пока с подобным не сталкивался. Нас, многие из которых были обгажены, построили перед представительным мужчиной в форме, видно главный тут. Рад увидеть, что на нашу планету прибыла новая порция никчёмных, жалких, вонючих тварей. Начал он свою приветственную речь. Я тот, которого каждая шваль должны видеть по прибытию на мою планету. Вы должны знать своего господина и того, кто тут главный. Перед вами находится город. Туда вы сможете попасть только тогда, когда отбудете весь срок заключения. Уверен, кому-то из вас уже сказали, что за примерное поведение отпускают раньше. Но это наглая ложь. Например, я уверен, что никто из вас никогда не сможет исправиться и стать приличным человеком. А значит, моя задача сделать всё, чтобы вы тут остались навсегда. Но ведь по закону, зарал кто-то, но после этого негодующий крик сменился воем от боли. На коллегиенде я закон, ухмыльнулся мужчина. Впрочем, можете попробовать прибыть в мой город раньше срока. А воз и правда помилуют вас. Что сомнительно. Вопрос о помиловании решают мои люди. Врать не буду. Мне наплевать, что вы будете делать на этой планете, чем заниматься. Можете отойти подальше от города и перерезать друг другу глотки, ваше дело. Я вам дам ровно сутки, чтобы вы определились, где будете работать и куда отсюда отправитесь. Дальше вас развезут по месту вашего будущего проживания. На этом все. На обратную дорогу вы должны заработать деньги. Не советую лениться». Об этом я читал. «Сейчас мы уже находимся на территории тюрьмы. С помощью считывателя можно запросто найти работу». Я ещё перед отъездом этим занимался. Платили тут очень мало, хватит только на еду и дешёвую ночлежку. Правда, ещё была информация, что как-то нелегально можно зарабатывать, но тут нужно найти знающих людей. Может, и правда с отгаем пойти? Вон ему вообще на всё наплевать. Сверлил довольным взглядом здоровяка, на нервы ему действует. Большая часть прибывших, в том числе и я, дружно уткнулись в свои считыватели что будет через сутки проверять не хотелось. Как нам было сказано, через сутки местные власти сами найдут работу. И она нам очень не понравится. Корби, как я понимаю у тебя всё первого класса, отвлёк меня тыгай. Только инженер второго класса, собрал я остальное первого. Хочешь на меня работать, предложил он. А могу к себе взять не помощником, конечно. Так, выполнять разные поручения. Если есть желание в одну из группировок вступить. Такого желания у меня не было, да и к этому человеку вообще идти тоже слишком навящев. Он уже был не один, около десятка человек с ним были. Явно не первый день знакомы. Спасибо за предложение, улыбнулся я, но сам что-нибудь поищу. Правильно делаешь, что не доверяешь тут никому, рассмеялся он. Ладно, пробуй сам найти себе работу. Может, получится. Больше он ко мне подходить не стал. Убыл вместе со своим сопровождением. Я же себе работу нашёл, тоже оператором дрона на пищевом предприятии. Откуда меня и остальных заключённых будут отправлять на это предприятие, я знал, так что направился туда. Пришлось ещё почти целые сутки сидеть на месте на вокзале. Благо накормили какой-то бурдой. Многие заключённые уже сбились в кучки по интересам. Наверное, всего несколько человек сидели как одиночки. Мы привлекали к себе внимание. Уверен, что некоторые нас рассматривали как лёгких жертв. Только вот тут имелась охрана. Так что никто не горел желанием устраивать беспорядки. На подобное тут реагировали жёстко. Не сказать, жестоко. Надеюсь, испытывать меня на прочность не начнут. Едва только я попаду в город Батрейн и окажусь без охраны. В город, где я планировал работать, мы ехали на почти таком же поезде, как и в нашем мире. Разве что нынешний вид немного отличался. Скорости его не поражали, не больше ста километров в час. А вот внутри он был загажен очень сильно. Вроде бы взрослых людей возят, а всё равно разнесли всё, что только можно. Как неадекватное звереё какое-то. Кстати, тут уже люди осмелели, уже раздавался громкий смех. Охрана, а она ещё имелась, почти никак на это не реагировала. Город Батрын меня впечатлил так сильно, что я сразу же начал смотреть по сторонам, в надежде взять в руки хоть что-то, чем можно защищать свою жизнь. Никогда бы не подумал, что где-то можно увидеть подобное. Мы были на окраинах, и тут совсем недалеко от вокзала слонялись толпы отморозков. Все поголовно вооружены, причём не только холодным, но и огнестрельным оружием. У некоторых даже имелось вполне современное вооружение. Видел подобное оружие в сети. Такое ощущение, что все эти граждане были или мертвы, или под воздействием наркотических веществ. То в одном, то в другом месте вспыхивали драки. Правда, толпа на толпу не бились, один на один колотили друг другу морды. Тут вообще не было людей в дурацких тюремных комбинезонах. Только вновь прибывшие в них щеголяли, а таких было человек 200. Я успел прочитать в сети, что Батрейн — один из самых спокойных городов. Страшно подумать, что в других происходит. Охраны тут не было, возможно, люди местного авторитета порядок поддерживали, хотя бы относительный, чтобы всеобщего побоя еще не было. Трудно было не привлекать к себе внимания. Мы тут самыми яркими были. Часть вновь прибывших... Тут же направились к своим знакомым, ну а мы пошли в сторону центра, игнорируя услуги извозчиков. Тут были именно извозчики, не таксисты. Людей использовали как тягловых животных. Не знаю, чем они там разгневали местных, но их услугами пользовались. Мало того, не просто ехали в каком-то подобии телек, но их листали плетью везущих их людей. Постепенно все мои товарищи, по несчастью, разбрелись в разные стороны, и я остался совсем один. Найти до нужного места без приключений мне не дали. "Эй, красавчик!" услышал я громкий крик позади. А ну-ка, подожди, взрослых тять. Оборачиваться не стал. Уверен, ничего хорошего там не увижу. Так что только шаг ускорил. Если бы находился на земле, то после подобного оклика точно бы остановился. Там меня избить хрупкая девушка не могла, не справилась бы. А вот тут тут дела обстоят по-другому. На внешний вид лучше не смотреть. Была надежда, что не меня зовут, но раздавшийся позади громкий топот, причём не одной пары ног, быстро развеяли все надежды. Обернувшись, увидел, что меня нагоняют семь женщин, все по головному вооружены, хоть и не вытащили своё оружие. Они снова заголосили, чтобы не заставлял их бегать, только вот я останавливаться не собирался. Вместо этого со всех ног рванул, пытаясь удрать от этих девиц. Позади раздался громкий хохот, а потом женщины с улюлюканьем помчали за мной. Нашли себе веселье кошолки. Наделся, что смогу добежать до охраняемого предприятия, но и тут мой план потерпел крах. Метров 300 успел пробежать, после чего мне подставили подножки, и я кубарем покатился по земле, а когда вскочил на ноги, До уже стоял в окружении довольнох женщин. Куда же ты так торопишься? наигранно возмущённо спросила одна из них. Тебя разве не учила мама тому, что нельзя вот так взрослых игнорировать, они могут обидеться. Я сирота, заявил я. Тем более думал, что вы к кого-то другого зовёте. Понятно, кивнула женщина. Ну ладно, открывай свой считыватель. Зачем? включил идиот и е Отвечать мне не стали. Просто ударили кулаком в живот, отчего я сделал вид, что мне очень больно, согнулся и упал на землю. Но надо же, а ведь работают чипы. Мог бы блокировать этот удар, хоть и с трудом. Навыки рукопашного боя у этой женщины явно выше, чем у меня, но всего на одну единицу не больше. Наверное, только благодаря этому они меня и смогли догнать. Но «Ну зачем же так грубо? Заступился за меня кто-то. Мальчик больше не будет наглеть. Не будешь же? Не буду, кивнул я, вставая. Только вот всё равно понять не могу, зачем я вам что-то показывать должен. Ну глупый малыш, вздохнула женщина. Ладно, объясню по-другому. Все пенны переводишь мне и можешь идти куда пожелаешь. Ах, вот оно что, усмехнулся я. Ну так да держите. Я не смог сдержать смеха, когда увидел вытянувшееся лицо женщины. Ну да, вчера имелись кое-какие деньги, но я их все отправил матери. У меня на счету вообще ничего не было. Ты что, голодранец всю жизнь бездельничал? возмущённо спросила одна из женщин. Простите, покаянно сказал я. Если бы знал, что таких славных девушек встречу по дороге, то обязательно бы лучше работал.